Глава 17. Шубин знал, что до самого карманова больше немецких позиций не будет. Опасаться можно было только налёта немецкой авиации. И едва он об этом подумал, как в небе появились два звена мистершмитов. Они шпикировали на наступающие советские части, застрочили пулемёты истребителей. Но тут же в небе появились два звена наших илов и завязался воздушный бой. Теперь немецким лётчикам было уже не до уничтожения советской пехоты самим бы выжить. Да, это не та ситуация, какая была в прошлом году, подумал Шубин. Тогда немцы имели полное превосходство в воздухе, и мы пугались каждого самолёта. Теперь совсем другая картина. Больше ничто не мешало нашим частям продвигаться к деревне. Когда впереди показались первые дома Карманова, Шубин дал команду своим разведчикам, и они побежали по цепи наступающих, предупреждая, каких участков равнины следует избегать, потому что немцы успели их заминировать. Избегать надо было полосы земли по обе стороны от дороги, лишь здесь стояли немецкие мины. В результате действий разведчиков никто из советских бойцов не подорвался на мине. Когда они подошли к селу ещё ближе, немцы открыли артиллерийский огонь. Он становился всё гуще, а наши не могли ответить таким же огнём. Советские орудия отстали от передовых частей. Рыть траншеи было поздно, укрыться на открытой равнине было негде. Оставался только один выход скорее преодолеть оставшееся до села расстояние и ворваться в него. Это понимали все офицеры, находившиеся в атакующей цепи, не только Шубин, но и лейтенанты Деревянка и Березин. Подбадривая солдат, они первыми устремились к селу, и вскоре атакующие вышли из зоны артиллерийского огня. Зато они попали под пулемётный огонь немцев. Всё же нашим солдатам пришлось залечь. Здесь на помощь пехоте подоспели танки. Один за другим они обгоняли залёгшую пехоту и устремлялись к селу. Под прикрытием родных 34-ок поднялась и пехота. Первые дома Карманово были всё ближе, ближе. "Проверь, проверь, надо брать", крикнул Шубин лейтенанту Березину. «Вон в ту часть села надо войти, там у немцев нет укреплений!» Солдаты повернули, теперь они двигались в правильном направлении. И вот, наконец, первые дома. Наши части вошли в Карманово. Добежав до первого дома, Шубин остановился и привалился к заваленке. Сказывалась усталость, да и рана, полученная несколько часов назад, давала о себе знать. Пожалуй, можно немного и передохнуть, вертелась в голове Шубина соблазнительная мысль: дальше наши могут обойтись уже без меня, дальше будет легче. Но тут, откуда-то из центра села послышался рёв моторов. Никто не успел понять, что означает этот рёв, как возник источник этого звука. Из-за поворота улицы показалась громада немецкого танка. Это был незнакомый солдатам по прежним боям Панцер 4. Это был тигр, и тут Шубин вспомнил слова командира немецкой дивизии о том, что им обещали прислать танковую дивизию. И вот действительно, эта помощь противнику пришла. Шубин сразу забыл про усталость, про боль в раненой ноге. Всё это сразу отошло на второй план. Теперь для него существовало лишь одно чудовищная машина врага, которая напирала на наступающие советские части. Сзади Шубин и тоже послышался звук танкового мотора. Обернувшись, он увидел нашу 34-ку, которая как раз приближалась к деревне. Танкисты одновременно заметили танки друг друга. Башни машин пришли в движение. Наши танкисты успели выстрелить первыми. Они попали точно в башню тигра, но этот выстрел не причинил немцам вреда. Снаряд отскочил от массивной брони немецкого чудовища, и в тот же момент выстрелил немецкий танк. Враги добились своего. Снаряд пробил броню, танк загорелся. А тигр снова двинулся вперёд. Его надо было остановить. Это одновременно поняли Муса Гелялов и незнакомый Шубин у пехотинца. У обоих в руках было по связке противотанковых гранат. Гелялов перепрыгнул забор слева от улицы, пробрался вперёд навстречу немецкому танку и затаился за сараем, а пехотинец проделал такой же манёвр справа. Он тоже преодолел забор и двинулся навстречу танку. Только он не стал таиться. Приблизившись к тейгру, он выпрямился, готовый бросить гранаты, но сделать это он не успел. Танковый пулемёт дал короткую очередь, и боец упал как подкошенный. Делялов воспользовался тем, что немецкий пулемётчик смотрел в другую сторону, выскочил из засады и бросил связку гранат. Прогремел взрыв, и ничего не произошло. Гранаты взорвались чуть дальше от танковой гусеницы, чем было нужно. Немцы развернули танковый пулемёт и открыли огонь по разведчику, но он уже успел укрыться за домом. Шубин понял, что пришла его очередь действовать. У него не было гранат, но он хорошо видел связку, которую выронил погибший пехотинец. Он тоже перескочил забор слева от улицы. Преодолевая боль в ноге, добежал до Пехотинца, схватил его гранаты и тут же бросился за дом, и вовремя вслед ему раздалась пулемётная очередь, зазвенели разбитые стёкла окон, пули крошили доски. Немцы явно понимали, какую опасность для них представляет человек со связкой гранат, поэтому танк не продолжил движение вперёд, на что рассчитывал Шубин. Наоборот, стал пятиться, стремясь покинуть узкую улочку, где он не мог развернуться. "Под дьяволы сообразительные", прогнулся про себя капитан. Он понимал, что противник не оставил ему возможности атаковать танк. "Ладно, мы хотя бы заставили их отступить", подумал он. Действительно, немцы отступили из этой части села, пехота постепенно продвинулась вперёд. И по улице, и прямо через дворы и огороды подъехали ещё два наших танка, обогнув уничтоженную машину, они прошли по узкому переулку и выбрались на главную улицу Карманова. За ними спешили артиллеристы. Они прямо на руках катили две лёгкие противотанковые пушки. Мимо Шубина прошагал незнакомый майор Видимо, командир того полка, который штурмовал эту часть села, тогда Шубин положил связку гранат на землю рядом с погибшим пехотинцем, подхватил автомат и поспешил вслед за майором, ведь он мог дать пояснение, где в селе стояла какая немецкая часть. Однако не успел Шубин догнать майора, как послышался нарастающий свист, а затем Позади капитана в самом начале переулка вздыбилась земля. Тут же последовали новые разрывы. Часть села, занятую советскими войсками, накрыл шквал огня. Как видно, немцы специально отступили с окраин села, заманив туда советские войска, а они затем открыли по ним ураганный артиллерийский огонь. Хромая, Шубин забежал в чей-то двор, бросился на землю у стены дома. Пока не закончится артобстрел, не могло быть и речи о дальнейшем наступлении. Против немецкого обстрела было только одно средство — обстрел нашими подразделениями позиций немецкой артиллерии. А ведь Шубин знал, где стоят немецкие орудия. Надо немедленно сообщить командованию координаты немецких позиций. Рация находилась у деревянка. А где лейтенант? Не обращая внимания на разрывы, Шубин, приволакивая ногу, побежал вдоль улицы, разыскивая лейтенанта, где же он видел его в последний раз? Кажется, ещё в поле, перед первыми домами села. Капитан выбежал в поле и увидел Петра-деревянка. Лейтенант лежал на земле с развороченной грудью и наполовину оторванной рукой. Как видно, его накрыло одним из первых разрывов немецких снарядов. Шубин перевернул тело и увидел рацию. Она была цела, её не задело осколками. Капитан открыл рацию, настроил её и передал командованию координаты немецких батарей, которые ему несколько часов назад сообщил полковник Толенберг. Теперь оставалось только ждать. Испустя несколько минут Шубин услышал гул артиллерийской канонады, доносившейся с востока. Это наша артиллерия била по позициям немцев, координаты которых продиктовал Шубин. Над селом и за ним небо заволоклот дымом разрывов. Советские снаряды явно попадали в цель. Немецкий обстрел в свою очередь стал затихать и вскоре совсем прекратился. Наши войска Снова перешли в наступление, бой возобновился по всему селу. Шобин спрятал рацию возле одного из домов и вернулся на главную улицу. Вместе с группой пехотинцев он участвовал в штурме здания немецкого штаба. Правда, ни генерала, начальника дивизии, ни его начальника штаба там уже не было, но всё равно было важно взять немецкий штаб. Уже половина Карманова перешла под контроль советских частей, а с юга доносились звуки другого боя. Это перешла в наступление 5-я армия, атаковавшая противника с юго-западного направления. Казалось, вскоре Карманова будет окончательно освобождено, но тут боевая обстановка вновь резко изменилась. Оказалось, что немцы использовали далеко не все свои силы ведь они только попробовали применить танки тигр а затем скомандовали им отступать ни один тигр ещё не был уничтожен и вот теперь взревели моторы танков и сразу по всей линии соприкосновения войск стали падать заборы и стены домов и прямо сквозь дома через дворы На наших солдат выкатились немецкие стальные чудовища. Сражение закипело с новой яростью. На участке, где сражался Шубин, наступали сразу три тигра. Против них наши смогли выставить два противотанковых орудия, но и два одной из орудий открыло огонь, как немецкие пехотинцы, входившие в группу поддержки танковой атаки, засев в ближайшем доме. Открыли прицельный огонь по артиллеристам. Вот упал заряжающий, за ним наводчик. Орудие замерло, бессильно уставив ствол в небо, а прямо на него двигался немецкий танк. Шубин кинулся к орудию. Прислонившись к станине на земле, сидел последний оставшийся в живых артиллерист, совсем молоденький боец. Он не был ранен, то ли оглушен близким разрывом, то ли просто растерялся. Помоги мне, крикнул ему Шубин. Заряжать умеешь? Да, могу, ответил парнишка, поднимаясь. Вот снаряд, заряжай. И Шубин подал парню снаряд. Тот зарядил орудие и начал вращать штурвал, но с пушки уже не был уставлен в небо. Теперь он опустил ши и искал цель, приближающийся тигр, зная, куда бить крикнул парню Шубин, перекрикивая грохот разрывов: "Знаю, под башню, там у него самое слабое место. Так давай!" Боец дёрнул рычаг. Пушка оглушительно выстрелила, и снаряд попал в цель. Немецкий танк замер на месте, из него повалил дым. Люки открылись, и из них начали выпрыгивать танкисты. Однако праздновать победу было рано. Шубин и боец артиллерист только успели зарядить свою пушку для нового выстрела, как стена ближайшего к ним дома развалилась и из пролома показался ещё один тигр. Парень-артиллерист стал поспешно разворачивать орудие навстречу новой цели, но не успел этого сделать. Пушка танка оглушительно выстрелила в тот же момент, Шубин схватил в охапку парня и вместе с ним откатился в сторону, в какую-то яму. Прямо у них над головой разорвался танковый снаряд. И когда Шубин выглянул из своего укрытия, он увидел пушку, лежавшую колесами вверх, и танк, находившийся в каких-то десяти метрах от них. «Отходим!» — крикнул он парню. «Здесь мы ничего уже сделать не сможем!» Я они отстреливаясь от наседающих автоматчиков отступили на следующую улицу. Здесь Шубин оглянулся направо, налево и везде увидел одну и ту же картину. Немцы подтянули резервы, прежде всего танковые части, а также автоматчиков. Обеспечили значительный перевес сил и перешли в контрнаступление. Наши части отходили. У них не было должной артиллерийской поддержки, не хватало боеприпасов, и они не смогли сдержать немецкую контратаку. Отступление быстро стало общим. Вот наши подразделения пересекли главную улицу села и снова оказались в его северной части. И тут Шубин увидел человека, которого никак не ожидал здесь увидеть. Посреди одной из улиц стояла машина особого отдела. И возле нее суетился капитан Свистунов. Рядом с ним находились два солдата с голубыми петлицами. Они связывали какого-то молоденького лейтенанта. — Где твоя часть? — орал Свистунов на всю улицу. — Не знаешь? Ты расстрелял своих солдат! Ты трус и паникер, и пойдешь под трибунал! Было ясно, что происходит. Летивый особист решил, что победа в Карманове уже обеспечена, и захотел воспользоваться ее плодами. В неразберихе боя, где части иногда перемешивались, командиры рот иногда теряли управление частью своих солдат, и их легко было обвинить во всех смертных грехах, тем более, когда началось немецкое контрнаступление, но ведь Свистунов не знал, что немцы перешли в атаку. Он-то думал, что находился в полной безопасности. Шубин понимал, что ему ни в коем случае нельзя попадаться на глаза ретивому особисту. Уж он-то точно не знал, где сейчас воюет его рота. Он даже Пака с Геляловым давно не видел. Его сразу можно обвинить в потере управления своим подразделением. И в то же время он не мог спокойно смотреть, Так бессовестный карьерист готов сломать судьбу ни в чём не повинного молодого офицера, и он шагнув вперёд: "Оставьте этого лейтенанта. Он ни в чём не виноват", крикнул он с обеистом. "Лучше возьмите винтовки и помогите немцев остановить". Свистунов обернулся, увидел Шубины и тут же на лице его возникла хищная улыбка. "Кого я вижу", воскликнул он. Предатель Шубин собственной персоной. Какая удача! Он повернулся к своим подчинённым и скомандовал: "Сажайте этого паникёра скорее в машину и берите его на этого. Это опасный предатель, немецкий шпион. Если будет сопротивляться, мы его здесь на месте застрелим". Подручный капитана так и сделали. Они затолкали лейтенанта в машину и бросились к Шубину. Тот не знал, что и делать. И в этот момент ситуация внезапно изменилась. Из-за угла выскочили три десятка немецких солдат во главе с офицером, а за спинами солдат маячила знакомая шубину фигура майора Ганса Книппера, начальника разведки 9-й армии вермахта. Германский особист тоже, как и Свистунов, был уверен в успехе своих армий. Он также спешил побывать на поле боя, чтобы начальство его здесь заметило. Увидев перед собой советскую легковую машину, а возле неё офицера, снайпер вообразил, что ему повезло, что перед ним кто-то из русских командующих в ранге командира дивизии или даже армии, и он дал команду солдатам взять этого офицера живым. Застрочили автоматы, засвистели пули. Два бойца, прибывшие вместе со свистуновым, упали замертво. Шубин уцелел только потому, что успел укрыться за сараем. Оттуда он стал вести огонь по наступающим немцам. Свистунов кинулся было к машине, но немецкие пули прямо перед его носом из решетки ледерцу машины пробили скаты. Надежды скрыться вовсе не было, и тогда он, не колеблясь, поднял руки: "Я сдаюсь!" крикнул он начальнику немецкой разведки: "Не стреляйте, я всё расскажу, я многое знаю". "Вот и отлично", ответил ему по-русски снайпер, ведь он знал русский язык. "Вперёд, быстро". Видя происходившую перед глазами сцену, Шубин пробормотал сквозь зубы: "Ах ты, сволочь!", после чего поднял автомат и, не колеблясь, выпустил часть магазина в офицера. Тот свалился, а немцы переключили огонь на Шубина. Никакой сарай его бы не спас, но тут ситуация снова изменилась. С северной стороны улицы показались наступавшие советские солдаты. Это подоспели резервы 20-й армии, которые генерал Рейтер именно сейчас решил ввести в бой. Между ними и немцами вспыхнула перестрелка, И немецкие солдаты стали отступать так же быстро, как до этого шли в контратаку. И быстрее всех отступал майор-снайпер. Несколько минут, и вся улица уже была в руках наших частей. Шубин, пошатываясь и хромая, вышел из-за своего укрытия. Напряжение последних суток, полученная рана Усталость сказывалась всё сильнее, но он, конечно, и не думал покинуть поле боя. Перед тем, как присоединиться к наступающим солдатам, он подошёл к машине особистой и заглянул внутрь. Он был уверен, что сидевший в машине лейтенант погиб во время обстрела. Однако к его удивлению он услышал голос лейтенанта. Кто здесь? Свои? Вы мне поможете? Конечно, помогу, друг, отозвался Шубин. Он развязал лейтенанту руки, отдал ему свой ПП, сам он держал автомат, и оба присоединились к наступавшим солдатам. Между тем над их головами низко пролетели несколько звеньев советских штурмовиков, они обрушили свой смертоносный груз на немецкие танки, и уже спустя несколько минут Половина тигров была выведена из строя. Советское наступление возобновилось с удвоенной силой, и у немцев уже не было резервов, чтобы с ним справиться. Под натиском частей 20-й и 5-й армии немецкие части отходили на запад. Последнее сопротивление немцы попытались оказать на западной окраине Карманово. Здесь стояли несколько кирпичных зданий, И немецкие части попытались удержаться в них. Из всех окон этих зданий били пулемёты, им вторили танковые орудия. Танки занимали прогалы между домами. Наши штурмовики к тому времени уже отбомбились и улетели на свои аэродромы. На их поддержку нельзя было рассчитывать. Между тем, командующий фронтом уже сегодня ждал сообщения о завершении штурма Карманова. Поэтому командирам частей был дан приказ идти на штурм укреплённых вражеских позиций. Солдаты бросились вперёд, однако их встретил плотный огонь немецких пулемётчиков. Атака захлебнулась. Шубин лежал за сараем на другой стороне улицы. От него до крайнего кирпичного дома, где засел враг, было метров 60. Оглядывая окрестность, капитан заметил, что на середине пути виднеется развалины какого-то строения, кажется, хлева. Там можно было на время укрыться, а затем совершить последний бросок уже к самому немецкому укреплению, и тогда можно было бы забросить гранату в окно, в котором был установлен пулемёт. Да, но как добежать до развалин хлева и при этом остаться в живых? Вражеский огонь такой плотный. Шубин оглянулся вокруг и внезапно увидел знакомое лицо. Недалеко от него занял позицию командир первого взвода его роты, лейтенант Ерыгин Геннадий. "Как ты здесь оказался?" крикнул ему Шубин. "Очень просто," крикнул в ответ лейтенант. "Наступал вместе с нашей ротой. Все наши парни кого не убили все здесь, все три взвода." И он махнул рукой в сторону домов, за которыми прятались бойцы. Шубин тут же принял решение. — Скажи нашим, чтобы сосредоточили огонь вон на том окне! — крикнул он Ерыгину. — Не давайте ему голову поднять! — Сделаем, товарищ капитан! — заверил Ерыгин. Он дал команду по цепи, и все бойцы перенесли огонь на окно, на которое указал Шубин. Немецкому полемятчику, занявшему позицию в этом окне, пришлось трудно. Он не мог следить за тем, что происходит в стороне от дома. Этим и воспользовался Шубин. Он рывком преодолел 30 м, отделявших его от разрушенного хлева. Здесь, укрывшись за развалинами, он достал из-под сумки две гранаты и связал их вместе. Автомат он закинул за спину. Сейчас он был не нужен. Затем, выждав момент, снова рванулся к немецкому укреплению. Ему оставалось всего несколько шагов до дома, в котором засел враг, когда пулемёт в окне снова ожил. Развернувшись в сторону Шубина, он выплюнул короткую очередь. Капитан, будто изо всех сил ударили железным прутом в правое плечо, он выронил связку гранат и упал чувствуя, как меркнет сознание, нарастает слабость, но он так близко к цели. Неужели он не сможет закончить начатое? Он перехватил гранату в левую руку, поднялся и снова бросился вперёд. Вот он уже у стены дома. Теперь нужно точно кинуть бросок. Над головой Шубина прогремел взрыв, и немецкий пулемёт смолк. Точас бойцы его роты бросились в атаку, и спустя несколько минут дом был взят. Засевшие в нём враги уничтожены. Захват дома проделал брешь в немецкой обороне, и спустя короткое время и остальные здания были заняты нашими бойцами, но Шубин этого уже не видел, бросив гранату Он сам упал под стеной того дома. Сознание померкло, он погрузился во мрак.